Помимо всего прочего, на меня легла обязанность проверять стекающиеся в милинг отряды. А вдруг враг шпионов подослал. Правда, не понимаю, при здесь я, но отказаться не смог. Очень уж взгляд коменданта показался многообещающим. Ну, подумаешь, поднял в шесть утра. Не в три же ночи, так что пусть радуется. И вообще, и инициатива, конечно, вещь хорошая, но иногда о ней начинаешь жалеть». Маргран меня дернул делать все правильно и скоординировать действия. Теперь начальство на меня злобно сопит и всячески нагружает работой. Нет, а я виноват, что у меня натура такая, властелинская, и что в последнее время чье-либо, ну, кроме собственного, и то иногда, раздолбайство стал меня раздражать, в конце-то концов. Даже у моей наивности есть предел. И не стоит так уж сильно его переступать, Могу и по шее нарушителю границы дать. Хвостом. Еще с удивлением понял, что я жадина. Особенно, если дело касалось воинов. На солдат чужого отряда смотрел с нескрываемым желанием припахать дармовую рабочую силу или придумать им занятия. Тот отряд, к которому меня столь неосторожно приписали, уже даже ругаться перестал. Сил не было. Пришлось пожалеть будущих защитников и отстать от них». Своих товарищей, Рина с командой, тоже гонял по лесам и буйракам на предмет поиску удачной позиции. Да и вообще, стоит знать местность хотя бы для общего развития. Толку-то сидеть за стенами, врага пока что нет. Интуиция тоже молчит. В общем, пользуемся моментом. Под конец эльф взвыл, послал меня на высоком эльфийском и окопался в лазарете. По его словам, он готов был самостоятельно поставить на ноги всех раненых и увечных, чем день и ночь мотаться за мной по окрестностям и болотам. А вот Грон был откровенно счастлив. Кажется, он просто застоялся. Ну а что поделать, особых передвижений не было. Тут тоже шибко не наездишься. Особенно на нем. От меня и так уже на улицах шарахаются. И ладом люди. А то ж валы. Когда они еще и впряжены в телеги, вообще красота. Поэтому оставались окрестности. Тем более, что моему зверю было все равно, что под ногами. Болото, холмы, дорога или деревья. Да-да, серьезно, именно что деревья. Один раз я, задумавшись, послал его на дуб. Зачем-то мне на него надо было. Только вот слезть с трима не удосужился. А когда понял, что еду как-то странно, рывками, мы были где-то на середине дерева. Выше он не полез, там ветки хрупкие. Когда эту картину увидел Рин, он ржал часа два, айкал целый день. Ну, ладно, это мелочи. А суть была в том, что Миллинг теперь вообще превратился в нечто невообразимое. Когда я показал карту установленных ловушек и прочих радостней жизни коменданту, он схватился за голову и спросил, не желаю ли я отсюда начать захват мира. Пришлось поковырять пальцем стол и сказать, что он мне нафиг не сдался. Сейчас – А вот когда подрасту, ну и зачем было в меня пепельнице кидаться? Все равно ведь не попал. Странный он. Последние дни меня охватил странный мандраж. Ну что ж, значит, враг близко. Пришлось свернуть все свои работы и стянуть все силы в город. Может, противник подойдет завтра. Не хотелось бы действовать в спешке. Так что оставалось только ждать и время от времени наведываться на стену. Просто для того, чтобы чем-нибудь себя занять а то выйдь начну, вголос. В отличие от предыдущего войска, это все-таки не воспользовалось ни порталами, ни червоточинами. Спокойное шествие по одной из дорог заметил кто-то из часовых. Впрочем, спокойным его можно было назвать с трудом. То ли это было вялым отступлением, то ли наоборот, не столь активным наступлением. Кто его поймет? В любом случае, к они подошли быстро, встали ровными рядами, подобрались. И все для того, чтобы, как в прошлый раз, торжественно потребовать сдачи. «Ага, ну вот прямо сейчас. Построимся в колонну Потрое и побежим сдаваться». Точно так же, как и в прошлый раз. Можно подумать, мы ничего не знаем о своем противнике. Как бы то ни было, враги начали постепенно выстраиваться перед городом, готовясь к началу штурма, когда кто-то из солдат объявил о том, что к Милингу движется еще одно войско. Ну, наконец-то! Интересно, где они сидели? Еще несколько дней назад о них не было ни слуху, ни духу. Если шли всю ночь, побью генералов. Неужели они собираются уставших солдат бросать в бой? Интересно, а кто здесь есть? Словно в ответ на мои мысли, ветер стал полоскать один из тягов приближающейся армии. Ага, но кто бы мог сомневаться. Флаг Дубравы. Впрочем, он там был не один. Среди множества знамен дружественного войска я разглядел и флаг Нервиэне и поднятый на длинном шесте значок элитного миринового херда. Неужели гномы? Позабыли о своем нейтралитете. Остальные флаги, флажки и просто всяческие извращения на геральдическую тему были мне незнакомы. Ну да, каюсь, геральдику учил постольку поскольку. Ладно, главное, что подкрепление пришло. Я уж честно говоря, и не надеялся. Ну что ж, теперь мы развернемся по полной. Хорошо, что расставила по всей стене эдакие «глазки». Примитивное, наблюдающее заклинание, которое и позволяло мне видеть все, что происходит вокруг. Ощущение, конечно, было не самым приятным, но чего не сделаешь для удовлетворения собственного любопытства. В частности, я увидел, что командиры у Светлых не самые дурные. Кровники в этом плане куда как хуже. Но кто же выстраивает свой фронт вокруг осажденного вражеского города? Ну да... Понимаю, две реки на поле боя – не самое приятное дополнение к вражеской армии, но все же, не стоит так сильно растягивать свой фронт, да еще и огибать им явно недружелюбно настроенный город. В общем, бой обещал быть интересным, особенно если учесть один момент. Вчера ночью в мою комнату попытался кто-то вломиться, но поскольку от нечего делать я практиковался в установлении защит, Визитер и мявкнуть не успел, как оказался с пеленут с ног до головы магическими путами. Хотя в его случае гавкнуть. Лисы ведь из семейства собачьих, да? Кажется, начинаю понимать, что чувствовал Рин, когда его подняли среди ночи. Заодно сделал себе заметку на будущее – снизить силу звукового сигнала. Нет, за пределы моей комнаты звук не вышел. Но когда тебя будет удар большого медного колокола над духом, приятного мало. Нежданным визитером оказался Шем. Он мрачно висел под потолком и пытался устыдить меня взглядом. Но моя совесть не рискнула вылезать на свет с того самого раза, как ее довольно жестко заткнули. Но все равно остается вопрос, откуда здесь эта рыжая личность? «Может, уже отпустишь?» – недовольно процедил оборотень, пока я чесал тыковку, глядя на него сонными глазами. «Ты здесь откуда?» – только и смог выдать я. Откаргуда, ряхнул вор, отпусти уже. А нефиг лезть без приглашения. Настроение у меня было не самое хорошее. Ну да, как будет других, так оно зашкаливает. Ну и как бы я смог получить это самое приглашение, фыркнул он, тем более, что я ненадолго. Ладно, что там у тебя? взмахом руки я деактивировал защиту и сладко зевнул. Оборотень, извернувшись в воздухе, мягко приземлился на ноги и сунул мне под нос какую-то фиговину. «Вот». Э -э я удивленно уставился на небольшой, переливающийся темнотой шарик на ладони у многоликого, пытаясь понять, чего от меня хотят. «Ну да, я узнал, что это. Страх Шема. Но все равно не понимаю, на кой. Объясни на пальцах, чего тебе от меня надо. Мне нужно его открыть». Горош у меня лис. «Его просто разбить надо?» «Прямо здесь», – сдавленно уточнил я, на всякий случай готовя телепорт. «К Маргулу лысому комнатку с идиотами общаться себе дороже». «Совсем сдурел!» «На меня глянули, как на законченного психа». «Нет, просто чтобы смог открыть, когда захочу». «А-а-а!» – успокоился я. «Слава ночи! Этот псих не настолько психованный, извиняюсь за тавтологию». Да я не особо дурной. Делать мне больше нечего, только такую хрупкую вещь создавать, что от плевка сломается. А если бы оборотень упал, ногу подвернул, все, пишите письма мелким почерком. Фигушки, у нас все тут четко настроено. Открыть можно только мне. Ну и тому, кому разрешу. А зачем Шему врал? Да просто так захотелось. И вообще, он на всю голову больной. Оборотень этот... Нет, а кем еще надо быть, чтобы среди ночи лезть в спальню темного властелина? Тайком. И вообще, у него законная жена есть. Пусть к ней и лазает. Я сладко потянулся, вызывая у Шему зубовный скрежет, и перехватил с его ладони свое творение. Пару минут баюкал шарик в ладонях, а вслед за тем осторожно коснулся его поверхности кончиком пальца, создавая открывалку, привязанную к Шему. Не хватало еще, чтобы кто-то другой воспользовался столь милой штучкой. Вот, я протянул подарочек обратно рыжему. Надо будет распечатать сферу. Черкнешь острым краем по оболочке. Но только сам. Ни у кого другого это не сработает. Понятно? Не держи меня за идиота. Криво ухмыльнулся оборотень и тихо выскользнул за дверь. Но, слава всем богам, темным и не очень. Меня, наконец, оставили в покое. Можно спокойно продолжать спать. Только защиту восстановлю и привет, подушка. При этом меня совершенно не интересует, зачем рыжему открывашка. Рано или поздно все сам узнаю. Можно подумать, что не почувствую действия собственного заклинания. Самое главное, чтобы лис нормально добрался до своих. Наверное, жена ждет его за стеной. Это значит, что союзники не так уж и далеко. Как, в принципе, и оказалось. С этими мыслями я рухнул на кровать и вырубился. Все. Спать. Битва началась быстро. Причем первыми ударили подошедшие светлые войска. Честное слово, до этого о серебристой плите я только краем уха слышал и не подозревал, что у нее такой эффект. А потом с нашей стороны взмыла в воздух вызванная пустынниками гигантская бабочка. И все смешалось. Хотя вот мне повезло, бой происходил недалеко, так что я вполне мог достать противника дальнобойными заклинаниями. «Интересно, а чем займутся те, которые стоят на обратной стороне города? Им-то что делать? Облака считать?» «В общем, так, раз комендант молчит, я решил действовать сам. Начнем с заклинаний». «М-да», – зря я наговаривал на светлых. «Эти кровники еще хуже. Ну какой идиот, будешь штурмовать хорошо укрепленный город, когда его фланги просто рвут на части?» «Ну да, с хердом гномов этих вояк сражаться не учили». Впрочем, мне особо по этому вопросу волноваться не стоило. На моей стене сейчас, кроме меня, была еще и Элия, ушедшая со своей. Ведь со стороны болота, там находился ее пост, никакой опасности не было и не предвиделось. И так в впи... Вот только вперед рвануться я так и не успел. По камням, в опасной близости от меня, чиркнула шаровая молния. Не понял. Я резко обернулся за моей спиной, Стоял, уставившись на меня пустым, невидящим взглядом, Аридан. И на ладони его плясал огненный шар. Восхитительно. Нет, просто великолепно. Впрочем, особо задуматься над всем этим я не успел. Мак взмахнул рукой, и заклинание полетело в мою сторону. Я, лихорадочно создавая на бегу поцелуй царицы, резко ушел в сторону. Созданное Ариданом заклятие взорвалось рядом выбив несколько камней из стены. Осколки бложников царапнули поставшему за прошедшее время чуть ли не родным доспеху Элита, не причинив ему, к счастью, никакого вреда. Хорошие раньше артефакты делали, не то что сейчас. «Ам, Маргул! Аридана же нельзя убивать! Не подойдет, сейчас поцелуй! Непонятно вообще, с какого перепугу маг взбесился и кидаться начал. Надо что-то попроще, попроще» где я сейчас что попроще возьму.